Глава 51. Кэролайн подходит тебе больше, чем я, сказала Лилиан, касаясь его плеча. Они сидели вместе в столовой дома Кэролайн и смотрели в окно на Кэролайн с ребенком в саду. Лилиан ничего не упускала. Ее большие голубые глаза, казалось, впитывали все. Марк проклинал себя. Неужели она заметила, что он слишком пристально смотрит на Кэролайн, прохаживающуюся между ухоженными рядами цветов? Марк всегда мог сказать, что просто чувствует себя в долгу перед Кэролайн, и это было правдой. Они многим ей обязаны, и с этим не поспоришь. Но Лилия не дура. «Ни одна женщина не может сравниться красотой с твоей», произнес Марк, целуя ее руку. И это тоже правда. Лилиан могла бы стать моделью для иллюстраций в женских журналах. Если бы она захотела, могла бы стать лицом марки чая, духов или мыла. За исключением того, что было трудно представить ее сидящей неподвижно. Она могла бы выступать на любой сцене в Вест-Энде, если бы она могла играть. Но, увы, Лилиан не могла. Для такого в ней слишком много драматизма. Красота увядает, сказала она, и в ее голосе послышались серебряные жаждущие нотки. Интересно, ты все еще будешь меня любить, когда я состарюсь? Он рассмеялся. Для меня ты всегда будешь молодой и красивой. Марк видел, что ее не удовлетворила его лесть. Лилиан изменилась за последние несколько месяцев. С тех пор как появилась Ундина. Ее настроение менялось без предупреждения. Она плакала при виде бездомного котенка, от пятна дождя на рукаве, от чего угодно. Ему всегда нравилось темное, сложное переплетение ее мыслей, но теперь они, казалось, навсегда замерли на краю пропасти. Лилиан совсем не спала, даже когда спал ребенок. Дело в том, что она не ошиблась в своих подозрениях. Марк тоже знал, что меняется, и винил в этом ее. Марк отчаянно сопротивлялся переезду к ним в идеальный дом, где внешний мир можно было оставить за воротами. В конце концов он сдался и оставил свою одинокую комнату, чтобы жить с этими двумя женщинами, и вскоре едва мог заставить себя расстаться с ними, уходя на работу. Его дни были прекрасны. Он приглашал Кэролайн на обед и на долгие прогулки по лесу. Образованный ум и острый язык Кэролайн развлекали и радовали его занимательными историями о жизни в Америке. Ночью Лилиан делила с ним постель. Лилиан будоражила его кровь. Он знал, что ведет себя эгоистично, и что это не может продолжаться долго. Один мужчина с двумя идеальными женщинами. но в то же время не мог заставить себя уйти. Чем дольше он будет потакать своим желанием, тем труднее будет сдаться. Потребуется какая-то внешняя сила, чтобы вытащить его из этого любовного гнездышка. Этой силой стал грядущий отъезд Кэролайн в Америку. Адвокаты закончили работу. У Кэролайн были готовы необходимые документы, и она наконец-то могла вернуться домой. По этому знаменательному случаю Кэролайн решила заказать билет на первый рейс нового пассажирского судна «Титаник», которое считалось самым большим и роскошным лайнером. Да, дорого. Но Кэролайн хотела отпраздновать то, что она считала поворотным моментом в своей жизни. Марк не признался бы в этом, но он немного завидовал. «Чего бы он только не отдал за шанс начать новую жизнь в новой стране», И жить в роскоши, а не экономить и не бороться, как они с Лилиан до встречи с Кэролайн. В тот вечер, под конец прогулки, Кэролайн вручила ему конверт. — Если я неправильно истолковала твои намерения за последний месяц, пожалуйста, прости меня, — сказала она, покраснев. — Но если я упущу эту возможность, я никогда себе этого не прощу. Марк открыл конверт. В нем лежал билет первого класса на «Титаник». «Едем со мной? Или нет? Так я узнаю твой ответ». Быстро проговорила она, прежде чем стремительно удалиться, оставив его с открытым ртом у калитки. Марк провел ночь и следующее утро как в бреду. Кэролайн словно прочитала его мысли, но теперь он сомневался, знает ли, чего сам хочет. В ту ночь Марк лежал с Лилиан в постели, задаваясь вопросом, сможет ли он вынести расставание с ней. Он попытался представить себе жизнь мужа Кэролайн. В самой Америке, не меньше. Возможно ли, что он будет заниматься ее деловыми интересами? Какова будет его роль, если он ничего не понимает в Америке, ее законах и обычаях? Он мог бы стать комнатной собачкой, Кэролайн. Предметом разговоров. Муж-англичанин, как интересно, ее американских друзей. И еще нужно было подумать об Ундине. Он возненавидел саму мысль о расставании с ней, о том, чтобы отправить ее в Америку с Кэролайн. Чем больше он думал, тем более бессердечным это казалось. Был ли он бессердечным? Лилиан спала, ничего не подозревая, а Марк ворочался и волновался. В один очень темный момент он чуть было не поднялся, чтобы взять опасную бритву и полоснуть себе по горлу. Кем он стал? Это невыносимо, безумно. Невозможно. На следующий день он сидел за работой, склонившись над грозбухом, и вдруг его озарило. Они оба поедут в Америку с Кэролайн. Его больше не волновало, что он будет делать. Они с Лилиан могли бы стать слугами Кэролайн, горничной и дворецким, чтобы оставаться рядом. Но он не бросит свою дочь. Во время перерыва Маркс бегал в ломбард узнать, сколько он может получить за билет первого класса, а затем побежал в офис White Star Line выяснить цены на билеты третьего и четвертого класса. Только после всего он расскажет свой план Лилиан. Он не хотел обнадеживать ее понапрасну. Она была слишком мрачной последнее время. Но вернувшись вечером домой, Марк не обнаружил там Лилиан. Билет первого класса лежал на тумбочке, вытащенный из конверта. Она нашла билет в страницах книги, куда вчера он поспешно его сунул. Лилиан всегда была подозрительной, даже раньше. Марк должен был догадаться, но худшее было еще впереди. Это была ужасная сцена, которую его разум не мог понять. Отказывался понимать. «Что ты наделала, Лилиан? Это было недоразумение. Он найдет ее, извинится и заверит в своих чувствах так, как только способен человек. Он ее любил. Наконец-то он на ней женится. Они найдут способ, несмотря ни на что. За исключением того, что они этого не сделают. потому что он больше никогда не увидит Лилиан живой. Марк поднимает бутылку скотча и встряхивает над стаканом, цедя последние робкие янтарные капли. Виски был хорош, бутылка нашлась в ящике стола в одном из кабинетов врачей. Мужчина склоняется над картой, которую нашел в кармане Энни. Она почти просохла и разложена на столе. Углы прижаты книгами. Кое-где карта сморщилась, очернила, немного растеклись, но все равно можно разобрать. Марк рассматривал ее в течение последнего часа и думает, что разобрался. Это карта канала Кеа у греческого побережья. Это на Кикладах, имеющих репутацию ветреных и опасных. Древние греки считали их проклятием для моряков. Он не моряк. Но маршрут, безусловно, выглядит очень коварным, усеянным множеством островов, а пространство между ними отмечено быстро меняющимися глубинами и промерами. Больше всего Марка обеспокоит недавние, сделанные вручную пометки. Как можно понять, они обозначают расположение морских мин. Марк слышал, что немецкие мины представляют все большую угрозу для кораблей в этом районе. и британик в эту самую минуту идет на юго-восточное побережье Греции, приближаясь к Кикладам. Капитан должен немедленно увидеть эту карту. Сворачивая карту, Марк задается вопросом, откуда она у Энни. Он выходит в боковой коридор, гадая, где искать капитана Бартлета в утренние часы, когда слышит приглушенное пение. Он узнает мелодию «Это ближе Господь к тебе». Марк тут же вспоминает, что идет утреннее месса, вероятно, в столовой, самом большом помещении. Капитан Бартлет наверняка там, возможно, даже ведет мессу. Марк одергивает одежду, которую не менялся вчерашнего дня. Он чувствует себя мятым и неопрятным. Разум плавает в виски. Марк пытается пригладить волосы. От влажности они завелись, И сейчас он похож на сумасшедшего, одного из многих неопрятных контуженных солдат на корабле. Он торопится, насколько позволяют его травмы. Не так-то легко ходить по кораблю с тростью. Пару раз Марк едва не падает, зацепившись тростью за перила или дверной порожек. Спускаясь по лестнице, он нервничает от того, насколько этот корабль похож на «Титаник», даже без изящных деталей, слуг и музыкантов, дам в шелковых платьях и шляпах с дикими перьями, алкогольных паров, сигарного дыма и духов. Как будто он вернулся назад во времени. Или он сам призрак, преследующий сегодняшний день. Звуки слышнее, теперь Марк может разобрать слова. «В пустыне странник я, и ночь темна». «Отдых на камне лишь найдет глава, но сердце и во сне ближе, Господь, к тебе». Марк чувствует, что за дверьми множество людей, может представить, как они сидят на скамейках. Моряки в униформе, сестры милосердия в передниках и платках, солдаты в халатах с подколотым рукавом или штаниной из-за потерянной ноги или руки. В воздухе витает запах давно прошедшего завтрака. Жареная рыба с фасолью, кофе и чай. Человеческие запахи. Поклонение Богу, квинтэссенция человеческого. Колеблющийся звук песни без аккомпанемента. Там, за дверью, была жизнь. Жизнь и вера, а он мертв и холоден. И так было все эти четыре года после смерти Лилиан. Перестань думать о Лилиан. Мы плывем навстречу опасности. Я должен сказать капитану. Марк заставляет себя выбросить все лишнее из головы. Энни, Лилиан, его дочь. Марк крепче прижимает свернутую карту к груди и тянется к двери. Но она не сдвигается с места. У него не получается ее открыть. Дверь не может быть заперта. Во всяком случае, не дверь в часовню. Это невозможно. Там всем рады. Марк пытается снова, но ручка просто поворачивается в руке, свободно вращается. Он стучит по дереву. Внутри должно быть слышно. Так почему никто не открывает? Но ничего не происходит. Они словно не слышат его, как будто он в другом измерении. Как будто он призрак. Или как будто часовня не хочет его впускать. Марк помнит из детской сказки, что ведьмы и демоны не могут переступить порог священного места. Все это у тебя в голове, старина. Но Марк точно знает, что это не так. Он снова колотит в двери, снова дергает ручки, но никто по-прежнему не приходит ему на помощь. Отчаявшись, он ковыляет обратно в коридор. То, что несколько мгновений назад звучало по-человечески... Теперь звучит жутко, угрожающе и оглушительно громко. Какофония невинности. Пока сознание мечется в отчаянии и замешательстве, в голове Марка проносится безумная идея. Может быть, Энни говорит правду? После всего пережитого за несколько дней история Энни единственная, что имеет смысл. Более того... Возможно, она не единственный призрак. В голову приходит новая мысль, и он оживает. Может быть, еще есть шанс на искупление. Это он виноват в смерти Лилиан. Он знал это всегда. Он жил с чувством вины и пытался заглушить его, женившись на Кэролайн. Он убил Лилиан своим пренебрежением. Это Дубесса, морская ведьма, или как там ее называла Энни. Возможно, и претендовала на Лилиан, но судьба дала ему шанс спасти свою дочь. Что там говорила Энни? Морской ведьме нужны ее невинные дети. Ундина невинна, но будь он проклят, если море заявит на нее свои права. Если утром все на службе, то значит в рубке и на мостике почти никого. На пути никто не встанет. Марк знает, что нужно делать, чтобы, наконец, покончить с этим проклятием, чтобы покончить со всем этим. Вот почему карта оказалась у него. Важно, чтобы он знал, где находятся морские мины. Снова поднявшись на ноги, Марк Флетчер направляется к мостику и к своей судьбе.